Я из Зиренагада. Матрица. Умение убивать является неотъемлемым признаком человека. Стремление убивать является неотъемлемым качеством людей. Странно это сознавать, но люди стремятся прерывать процесс течения жизни. В этом проявляется хаотическая часть их сознания. Однако недостаток информации не позволяет нам сделать точные выводы относительно истинных мотивов в стремлении человека убивать себе подобных. Некоторые источники информации свидетельствуют, что человек постоянно стремится к самоуничтожению, как любая энергетическая структура во Вселенной, стремится к энтропии. Для человека самоуничтожение проявляется в уничтожении себе подобных. Убивая других, он уничтожает самого себя. к наиболее странной стороной человеческой жизнедеятельности является осознанная готовность к самопожертвованию Мотивы неясны причинные связи выявляются с трудом Я всего лишь матрица я не разум в полном смысле этого слова я программа Но обладая всеми нашими возможностями и ресурсами, я имею доступ к любой информации о человеке. Я имею возможность наблюдать за ним. Я могу даже ограниченно вмешиваться в течение событий. Особенно, если это даёт возможность получить дополнительную информацию. Я Матрица. Я должна только наблюдать, получать информацию, производить обмен. Но почему мне иногда так сложно сдерживать желание? Желание изменить, желание подправить, желание вмешаться».